Стихи с четвертого по восьмой. «Колян, еду навстречу, там какая-то охрень с амбициями!» — кричу на ходу напарнику. «Закроешь офис, я не вернусь!» Оживленная Москва встречает удушливым разгоряченным воздухом. «Странное дело, конец лета, а такая жарища!» Кидаю рюкзак на заднее кресло своего видавшего виды Форда и мчу на бульварное кольцо. Что за стремление встречаться в центре? Парковка по триста восемьдесят рублей. Куда я дену машину? Но нам нужны заказы, клиент обещает быть жирным. За годы работы я научился улавливать серьезность намерений. Это мадам точно закажет. В голове снова и снова прокручиваю разговор. «Студия Кант?» «Согласен. Банальное название, мешанина имен Колян и Антон. Ничего лучше мы для себя не придумали, а вот клиентам креативим по полной. Нам грех жаловаться. Восьмой год на плаву». Может, звезд с неба и не хватаем, но заказы есть. Старички нас любят, бережно передают наши контакты по сарафанному радио». В подтверждение мыслям девушка продолжает. «Мне вас Лейкерс Лиле рекомендовала. Говорит, вы лучшие. Рекламный макет, как срочно можете сделать?» Железные нотки в голосе, приятный тембр с чуть заметной хрипотцой. И главное, нисколько стоит, никаких деталей, только как срочно. Кремень, тетка, не люблю таких, но такие обычно не сюсюкают, у таких все по делу. в этом уснули, что ли? В общем, через тридцать минут у меня будет короткая встреча в медведе, выдвигайтесь, все обсудим». Я не успеваю ответить, в трубке короткие гудки. Вот же охрень! Но вместо того, чтобы послать все к чертям, лезу в гугл за адресом медведя. За годы работы я научился улавливать серьезность намерений. Когда семь лет назад мы открывали дизайнерское бюро, еще не было такой дикой конкуренции. Каждый знал соперников в лицо. Хорошие были времена, жаль, не все динозавры выжили. Кто-то слился, кто-то спился, кто-то вырос и подался в хлебные места. Эх, наладить бы связи с Силиконовой долиной или Диснеем каким-нибудь, чтобы надеть лицо важное сразу. Мол, конечно, я профи, «Аватар-2» отрисовывал. Но это фантастика. Мой английский ограничен фразой «Лондон is the capital of Great Britain». Ну, или прославиться, как епошка, который придумал Марио. И тоже придумать Марио. Так себе слава, конечно. Марио знают все, а епошку только узкий круг. Даже имя его не вспомню сейчас. Кажется, Миямото. Мысленно уплываю в себя в черном стильном пиджаке. Почему в черном? Ай, не свитеры, ладно. Но куда я в этом пиджаке? В форт свой, что ли? Причем тут форт, если я крутой 3D-дизайнер? Вот джинсы потертые — это да, и легкая небритость. А что, я красавчик, если из меня сделать стильного дровосека». Красавчик, дровосек и модный художник, которому звонят, пишут, записываются в лист ожидания. Бр, не туда заехал. Охрен сидела, уткнувшись в маг. По-другому и быть не могло. Откуда в ней столько хамства? Стройная брюнетка, приятной наружности, я бы даже сказал, красивая. Густое темно-каштановое каре идеально уложено. Очки в тонкой роговой оправе подчеркивают деловитость. На вид барышни чуть за тридцать. Бледная кожа выглядит фарфоровой на фоне практически черных прядей у лица. Нежный овал дополняет аккуратный, слегка вздернутый кверху носик. На высоких скулах мелькают милые ямочки». Сочные, обильно приправленные бесцветным блеском губы что-то неслышно бормочут, но моя бурная фантазия складывает из них загадочную улыбку. «Вы опоздали!» Она поднимает на меня колючий взгляд. Голубые глаза обжигают холодом, как железные качели в детстве. Если попробовать прикоснуться чем-то живым и горячим, все, шансов на спасение нет». «Прошу прощения, пробки, центр же, — мямлю я, — присаживаясь за столик и поражаюсь не столько своей бесхоребетности, сколько наглости этой девицы. Чтобы хоть как-то реабилитироваться, добавляю, — вы же меня еще не наняли, может, вам не понравится?» «Ой-ой, я знаю Лилю, а она знает меня. Если рекомендовала, значит, все срастется». «Но предупреждала, да. Художник, тонкая душевная организация, талант, бла-бла-бла...» Она поворачивает ко мне свой ноут и тычет пальцем. «Вот так хочу. Сможете?» «Кстати, предлагаю перейти на «ты». Коммуникация будет проще». Бровь над моим левым глазом начинает предательски подергиваться. Нервный тик. «Только не сейчас. Он всегда сопровождает меня в стрессовых ситуациях. Стоп!» «Не нервничать. Просто барышня возомнила себя крутой бизнес-леди. Это не твоя проблема». «Ну, допустим», — пытаюсь хамить в ответ. девицы бесят меня не на шутку. «Что значит «допустим»? Короче, лелек ошиблась» она рывком хватает ноутбук со стола, всем своим видом показывая, что диалог закончен. Но провод цепляет пухлую женскую сумку, и ее содержимое вываливается наружу. Я инстинктивно вскакиваю, пытаясь помочь взбешенной мадам собрать разбросанные по полу вещи. То ли нелепая ситуация сбила с нее спесь, то ли так сошлись звезды, но на карачках она не кажется мне такой уж страшной. Поднимаю книгу. Януш Вишневский, «Одиночество в сети». Не может быть, она читает ту же книгу, что и я. Мысленно задаю ей вопрос и смотрю прямо в глаза. Какая ты на самом деле? Хорошая книга, одна из моих любимых. «Женщины живут воспоминаниями», — говорю фразу вслух. Она замирает на секунду, будто пытается разглядеть у меня на лбу третий глаз, а затем продолжает цитату. «Мужчины тем, что они забыли!» Колючий взгляд уже не кажется мне таким колючим, а за ледяным панцирем голубых глаз я замечаю что-то еще. «Ваш проект будет готов. Через пару дней сделаю в лучшем виде», — бормочу я. У Охрени было имя. Доброе, хорошее имя. Не какое-то там модное, от которых сводят скулы, а настоящее человеческое имя — Ольга. Да и внутри этой железной леди пряталась хрупкая девочка со своими проблемами. Оля не хотела посвящать меня в свои заморочки. Но с каждым днем я все яснее чувствовал эту девочку внутри нее, и мне отчаянно хотелось помочь ей выбраться. Встреча в «Медведе» оказалась не единственной, а лишь первой в нашем вязком служебном романе. Выполнив заказ, я осмелился пригласить Ольгу на свидание, и она, к моему изумлению, согласилась. Довольно быстро наши встречи перетекли в странные гостевые отношения, но я был рад и этому. Все-таки это были отношения. «Слушай, а давай мы сегодня просто пройдемся. Убери ноут и дай себе возможность побыть без работы хотя бы вечер». Я притягиваю Ольгу к себе, и она удивленно смотрит на меня сквозь очки. «Так, протяжно выношу я вердикт. В глазах цифры. Ты меня вообще слышала?» «Антош, давай не сейчас». Ольга отвечает мягко, но вполне конкретно, не замечая ноток разочарования в моем голосе. «Не сейчас, точка. Здесь не может быть ничего. Странно высиживать дохлые яйца». Я вздыхаю, натягиваю улыбку и мятый свитер. На улице прохладно. Ты покроешься пылью и станешь старой бабкой возле своего компьютера. Ага, стану-стану старой злой бабкой и куплю себе ружье, чтобы отстреливать тех, кто мешает мне работать. Оля клацает по клавиатуре со скоростью сурдопереводчика, даже не отвлекаясь. Я хлопаю дверью и выхожу в темноту все еще летнее звездное небо манит своей бесконечностью. Пытаюсь развязать клубок мыслей в голове. «Зачем мне эти отношения? Ольга — успешная женщина. Если бы не тот заказ, мы вообще никогда бы не встретились». Сливаюсь со светом уличного фонаря и останавливаюсь напротив стеклянной витрины. «Ну, привет!» Из отражения на меня смотрит худощавый высокий парень с растрепанными волосами. Что она во мне нашла? Отчего-то в голову лезут разные картинки нашей недолгой и не такой яркой, как хотелось бы, совместной истории. Удобно, да, дело вовсе не во мне, дело в ней. Образ романтического свидания заполняет сознание. Легкий полумрак приятная музыка, едва заметный официант услужливо накрывает стол. Она украдкой заглядывает в мобильник, боясь пропустить важную информацию. Но когда я начинаю разговор о детстве, вдруг включается. Рассказывает, как участвует в работе фонда и борется за жизнь девочки с тяжелым заболеванием. На какой-то момент я тоже погружаюсь в процесс и ловлю себя на том, что каждое сказанное ею слово идет от сердца. Она в этом растворяется, слежу за движениями ее рук, тонкие кисти напряжены и подскакивают в такт, будто подчеркивая важность слов. На особенно волнительных эмоциях пальчики теребят салфетку, а когда Оля вспоминает, как мошенники создают на чужом горе фейковые странички, со злостью сжимает вилку. Грудь поднимается то медленно и плавно, то начинает ускорять темп, будто хозяйка надувает дырявый шарик, и ей не хватает воздуха. Тело красноречивее слов. Это не напускное. Все, что происходит с маленьким человеком, трогает ее до глубины души. Благо сбор подходит к концу. Ольга светится надеждой, девочка будет жить. Настоящей надеждой такое не подделать. Она говорит об этом, и глаза становятся другими, наполненными жизнью, глубокими, сине-черными, как вода в деревенском колодце. Может, полумрак и отражение ультрафиолета заигрывают со мной. Слегка оглядываюсь на людей вокруг. Ничего необычного. Просто сейчас ее глаза не такие, какими она привычно смотрит на мир вокруг и на меня. Особенно на меня. От этого на миг становится невыносимо больно. Вряд ли я стою хоть толики чувств, которые она испытывает к этой абсолютно незнакомой ей девочке. Не позволяю негативу развиться. Стоп. Любимая женщина сидит напротив, что может быть важнее? Да, пусть холодная и далекая, но делится тем, что для нее близко и горячо. Продолжаю слушать Ольгу с неподдельным интересом. В какой-то момент ее девичье пересиливает, и она становится домашней и уютной. Вот оно, мое мгновение, жму на пятую скорость. «Оль!» А ты о своих детях когда-нибудь думала? Задаю вопрос в лоб, и ее глаза мгновенно гаснут, будто кто-то невидимый нажал на выкл Ты в своем уме? Какие дети? Она тут же превращается в охрень и презрительно фыркает. Момент этой странной трансформации я всегда ощущаю нутром. Срабатывает ее внутренняя сигнализация. Опасность и свинцовые листы с грохотом выстраивают высокий забор между нами. Я и семью-то не хочу. Нам с тобой сейчас хорошо. Вроде бы вместе, но каждый живет своей полноценной жизнью. Ты занят творчеством, я бизнесом. По-моему, мы идеальная пара. Она делает глоток вина из высокого бокала на тонкой хрустальной ножке. Красивая, холодная, чужая. И я понимаю, что и тут она не лукавит. Ей и правда не нужна семья, просто некогда и незачем. Она не умеет готовить, не знает, как включается утюг, и ей абсолютно все равно, есть ли у нее продукты в холодильнике. Вместе с этим она от души занимается благотворительностью, торопится жить, стремится заработать все деньги мира и стать лучшей из лучших. Для кого? Зачем? Да, чуйка меня не подвела. За годы работы я научился улавливать серьезность намерений. Мы сделали для Ольги несколько классных макетов под запуск продукта, прогревов, на языке маркетинга. Но фокус вышел в том, что за это время прогрелся я сам. Да так, что впервые в жизни подумал, что неплохо бы завести семью, «С потрохами, со своим тихим налаженным бизнесом и мятым свитером я влюбился в ту, которой не мог соответствовать, за которой не мог угнаться и которую не мог разгадать». «Охренушечка, перезвони, не могу прорваться в твой смольный!» Ольга не обижается на это прозвище и часто смеется, вспоминая нашу первую встречу. «Охрень! Реально?» «Так и назвал?» Она хохочет, блестящие шоколадные волосы рассыпаются по лицу. «Где ты слово-то такое взял?» «Прямо в точку!» Картины нашей с ней совместной жизни я смотрю, как диафильмы в детстве. Сам смотрю, сам озвучиваю. Трубку не берет. «Ну что за человек? Позвони мне!» «Куда? В карман? В сумку?» Носком ботинка отшвыриваю сухую еловую шишку и злюсь. Ольга умеет пропадать. Это ее самый большой талант. Да, день расписан по минутам, трудно быть все время на связи. Понимаю, но всегда злюсь. Ладно, перезвонит сама, у меня тоже есть дела. — Привет, братишка, еще пара заказов, и я честно обещаю взять выходные и загнать тебя на СТО. «Ты только не подведи!» Вваливаюсь за руль своего Форда и нежно поглаживаю его. Мотор послушно урчит в ответ. «Это мой первенец. Мы понимаем друг друга. Семь лет бизнесу, почти семь лет Форду». Купил на деньги от первого крупного заказа. Хотелось материального подтверждения состоятельности. Помню, как смаковал в голове картинки. Прикачу на блестящем красавце. Сигналка спутниковая, резина на низком профиле, зимний пакет. Да, смог. Это вам не шубу в трусы заправлять. Бизнес. Улыбаюсь. Вот ведь придурок. Но к Форду действительно привязался, да так, что идея пересесть на авто посерьезнее больше огорчает, чем радует. Знаю каждую царапинку, какую кочку словил, каждую вмятинку по моей и не только вине. Привык к смешной мордахе, которая подмигивает габаритами, когда прощается или встречает. Видимо, я однолюб. Не умею менять надежные вещи, с которыми сталкиваюсь по жизни. Как и грёбаный любимый свитер. Пока не сотру до дыр, не выброшу. Моль развести, что ли? Размышляю о жизни и толкаюсь в пробке на МКАДе. Огромные фуры теснятся почти на обочинах, скорые с мигалками и жалобным завыванием вклиниваются в поток, борясь за каждый отвоеванный у затора метр. Хорошо, что до офиса осталось совсем чуть-чуть. На лобовое стекло падает несколько крупных капель. Вглядываюсь в небо и понимаю, что сейчас зарядит не на шутку. И когда дворники с шумом начинают развозить грязные струи, вспоминаю про зонт. Лезу в карман на спинке пассажирского сидения, просовываю руку глубже, касаюсь шва. Пусто. Засада. Придется искать парковку поближе ко входу. Почти вытаскиваю руку обратно, но нащупываю мохнатое кольцо с бусинами. Олина резинка для волос. Бросает их везде, как маячки, а потом вечно ищет. Механически надеваю резинку на ручку КПП и глушу двигатель. В офисе пыльно и душно. «Слышь, ты бы хоть проветрил!» Рывком раскрываю окно, и комнату наполняет приятная прохлада. «Закон подлости!» «Промок, и дождь закончился. А у тебя тут от компов мозги, наверное, сварились!» Оглядываю комнату и Коляна. Судя по окуркам и пустым коробкам от пиццы, домой он не уходил. «Опять завис?» «Угу». «Колян-интроверт, разговаривать со мной ему не обязательно, но я все время стараюсь его растормошить». «Держи, взбодрись!» — протягиваю ему чашку с кофе. «Не спал еще сто процентов! Пей и сваливай уже отсюда!» Включаю комп. Мерцающий экран смотрит на меня своим огромным глазом. «Циклоп! Что смотришь? Жрешь людей! Вон, Колька совсем в тебя с потрохами провалился. Все рендерит!» В файлах почты несколько писем от клиентов, ничего срочного. Доки от бухгалтера, после прочту. И спам, спам, спам. Кто эту почту сейчас читает? Никто. Любой мессенджер может то же самое. А переписываться по почте — это мезозой какой-то. Хлопок двери отвлекает от экрана. «Хоть бы пока сказал, — мысленно костерю я Коляна» но на пороге стоит мокрая и бледная как больничная стена ольга антош ты можешь пожить у меня недолго ее правая рука шарит в сумке эти укурки соседи ну там присмотреть за всем голос дрожит что случилось оль она молча пытается вытащить сигарету из пачки руки неестественно напряжены Пальцы закостенели, как будто с мороза, почему-то думаю я. «Это конец», — слышу сквозь громкие всхлипывания. Она падает на стул, как куль с песком, тяжело, обреченно, и пытается прикурить от ключа Мерседеса. «Девочка моя, ну ты чего?» Прижимаю к себе вздрагивающее тело. Впервые вижу, как она плачет. Удивительно. «Жесткая бизнес-леди?» Умеет плакать. Да знал я, всегда знал, что ты нормальная баба. Вот только добыть бы мне ключ к замку твоего внутреннего мира. Одной рукой я поддерживаю Ольгу, а другой отчаянно машу напарнику, чтобы смылся. Совсем промокла. Ты на улице меня ждала, что ли? Наклоняюсь к Ольге, чтобы стащить с нее куртку и боковым зрением замечаю, как Колян исчезает за дверью. — У нее инсульт, понимаешь? Это конец. Она останавливает меня и натягивает рука в куртке обратно. — Господи, да у кого? — У бабушки. — У твоей бабушки? Где она живет? — Вон ну как. Оказывается, бизнес-леди не штампуют суровые мужики на заводе под Челябинском. У них есть бабушки. — В Гулькевичах. Мне нужно срочно ехать. Это такая тму-таракань. Там нет ни одной нормальной больницы. Это конец. Значит, в твоем заколдованном сердце есть место больным детям и больным бабушкам. Мне руку сломать, что ли? Думаю, я с досадой но вслух говорю. Так, не рыдай. Как-то же живут там люди. Что поблизости есть? Краснодар. Оля всхлипывает, и, кажется, к ней возвращаются разум и деловая хватка. Где мой мобильник? Точно. Рядом Краснодар. Я все разрулю. Она вскакивает, поправляет мокрые волосы и нервно выгребает из сумки вещи. Это ключ от квартиры. Это от офиса, если доки потребуются. Уборка по понедельникам. У Карины ключ есть, я с ней потом рассчитаюсь. От неожиданности не могу понять, что мне делать. Левая бровь предательски ползет вверх. Волевым усилием сдерживаю нервный тик. Оль, я надеюсь, ты не на машине? Тебе нельзя за руль в таком состоянии. Именно. Пока доберусь до этих сраных гулькевичей, самолетом или поездом пройдет целая пятилетка. Я с тобой. Поворачиваюсь к столу, собираясь отключить технику, но буквально застываю от железного тона, которым она медленно и жестко чеканит слова. — Это только мое дело! Акцент на слове «мое» как пощечина хлестко обжигает, указывая на статус. Сидеть, место, ждать хозяина. — Я позвоню! — слышу уже из коридора. Бровь бешено дергается. Громкий хлопок двери заставляет прийти в себя. «Антош, привет! Со мной все в порядке. Мой одноклассник — главврач краевой больницы. Светила медицины. Умничка и моя надежда. Борюсь. Спишемся». Таращусь на экран компьютера. Что значит «спишемся» и вообще почему по имейлу? E Инстинктивно нажимаю кнопку «ответить» и капсом набираю всего лишь одно слово. «Перезвони». Письмо улетает в электронную бездну, но тут же возвращается ответом бота. Данного адреса не существует. Повторяю попытку несколько раз. Бот бесстрастно выдает ошибку. Глюк какой-то. Достаю телефон. Ватсап пуст, телега тоже, пропущенных нет. Набираю номер Ольги. Абонент недоступен. Пожалуйста, перезвоните позже, сообщает равнодушный голос. это только «Мое дело!» — эхом пульсирует память. «Да уж». Подкидываюсь на каждый звонок, но в трубке то клиенты, то Серега, старый кореш, с предложением побухать на выходных, то Колян с дурацкими вопросами по работе. Мир сузился до точки напряжения Ольга. В моем пространстве вариантов есть только куча вопросов, на которые вместо ответов — мертвые слова. день «Два, три, пять. Не смешно, Оль. Заряжать надо телефон. И даже если ты зарядку забыла, ее на любом углу купить можно, мысленно ругаю я Ольгу. Пять дней абсолютной тишины. Работать не хочется. Нажраться бы с Серегой, но полезет в душу с вопросами, а там броня. Не хочется делиться ни с кем». Да и что сказать, мол, я осел, не знаю, где моя девушка. Ехать искать ее? Но куда? На деревню к дедушке? Вернее, к бабушке. Накрывает по полной. Сначала злюсь, потом злость перегорает, и я начинаю волноваться. В голову лезут мерзкие картинки, отгоняю от себя кашу из обрывков некрологов и полицейских сводок. Чушь какая-то, ничего не могло случиться, она же мне написала, все в порядке. А следом захлестывает буря эмоций и тотального осознания. Да чмо я просто, ничего не значащее для нее чмо, вот я кто. Ситуация наматывает меня, как уличный торговец, сахарную вату на длинную деревянную палку. Из ничего в огромный комок. Ткнешь пальцем и увязнешь в липком. — Слушай, Ромео, кончай слезы лить, у нас тут задница горит. — Если заговорил Колян, значит, с заказами полный швах, и пора двигать на работу. Что у меня по жизни-то есть, если разобраться? В свои тридцать пять я не родил сына, не построил дом, квартиру снимаю, да и дерево, если бы посадил, точно загнулось бы. Чем я от Ольги отличаюсь, если у меня, кроме работы, ничего, собственно, и нет? Набираю, чтобы в очередной раз убедиться, что абонент — не абонент, и качу в офис. В офисе ничего не изменилось, разве что Колян практически сюда переехал. Замечаю в душевой его вещи и стоптаны резиновые тапки. Мы арендуем квартиру на первом этаже жилого дома, кайфуем в помещении с кухней и санузлом. «В принципе, тут вполне можно жить, так что Колян не промах». Уныло размышляю я и лезу проверить согласование макетов. «Что?» «Мои глаза округляются. Десять непрочитанных писем от Ольги Придениной. Вот идиот! Как я не догадался почту проверить? Она же с ноутом своим не расстается!» Открываю и пробегаю глазами несколько писем. Сплошные бабьи эмоции, никакой толковой информации. Где она? Что с ней? Когда вернется? Но одно неприятно цепляет. «Привет. Ты как? У меня без изменений. Сегодня рылась в почте, там, оказывается, столько интересного. Гляди, вот Ванька, моя надежда и свет в конце тоннеля. Нашла фотку с нашей встречи выпускников». Как давно это было. Он, кстати, клеился всегда, а я отшивала. Классная фотка, да? Такие беззаботные, веселые. Только когда чувствуешь зловонное дыхание смерти, понимаешь, что жизнь — мгновение. По-моему, я упустила самое главное. Нет, я не ударилась в философию, просто сверяю координаты. Там ли я, куда стремилась? Туда ли шла? Не обращай внимания, нормально все. Боремся. Мысли заварились в ядовитое зелье. Одноклассник Ванька, моя надежда, молодость. Данных немного, но пазл в голове сам собой складывается в слово «интрижка». Учитывая, что речь идет о любимой бабушке, может быть все, что угодно. Сейчас там этот кобель утешит Олю, наобещает бабке жизнь лет до ста, и все. Зеленый свет. Старые любовные дрожжи быстро выведут спасителя в рейтинг победителей. Бровь начинает дергаться. Так, у меня же есть козырь, ключ от ее квартиры, а значит, и полный доступ ко всей личной информации. «Колян, пока? Не знаю, когда вернусь. На связи!» Мчу мимо, и периферическим зрением вижу его вытянутое от удивления лицо. «Я строил бизнес с нуля, мечтал об этом со школы, уже тогда точно знал, чем именно хочу заниматься. Помню, как скептически к этому отнеслись мои родители. Формация людей старшего поколения выковала в их сознании четкое убеждение, что нормальная человеческая работа — это сварщик там, или инженер, ну, на крайняк водила. А кто такой художник?» Мать вздыхала и украдкой подсовывала толстенные журналы «Работа и зарплата». «Антошенька, ну нет тут этих твоих графических дизайнеров». «Но я шел на пролом! Верил!» «На старт пришлось занять кучу денег и продать самое ценное, что у меня было — байк». И это не просто так, черканул в договоре сопливую подпись. Нет, я отрезал от себя часть лихой юности, курьезные ситуации и горячая попадалова памятные рассветы и безбашенные путешествия, а еще друзей. Ладно, друзья были такие себе, братаны не поняли и расценили мое новое увлечение как предательство залихватской байкерской тусы. Так я оказался совсем один в огромном городе, самолучка с горящими глазами и верой в себя. Жизнь в этом смысле не давала форы. Так и пер упрямо, через обломки собственных неудач, через царапины многочисленных попыток. Я и мой Колян. Колян пришел ко мне как спасение. По объявлению, угрюмый прыщавый подросток с гениальными способностями и наклонностями аутиста. Мой верный напарник и идейный вдохновитель, так что, пожалуй, мне есть что терять, но терять Ольгу я тоже не намерен. Солнце пробирается сквозь бежевую занавеску, золотит изящные ножки стола и надутый в складках, словно шарпей, кожаный диван. Почти идеальный порядок, но легкий флер пыли свидетельствует о том, что хозяйки нет». Я жадно втягиваю ноздрями воздух. Все в квартире пропахло ее духами. Аромат настолько концентрированный, что кажется мгновение, и она крикнет из ванной. «Я готова, Тош! Пять сек!» Испытываю волнение и еще странное ощущение, как будто я вор. Иду крадучись, стыд заставляет левую бровь плясать зигзагом. Ну, что тут такого? Она мне сама ключ дала, сама попросила пожить у нее. А я не могу так? Мне стремно жить у Ольги, неуютно ходить по роскошной квартире, неловко пользоваться ее вещами и спать на ее кровати. В конце концов, не Альфонс же я какой-нибудь. Проверить? Да. Вот, считай, проверяю. Так, должны же быть тут документы, ежедневник... «Думай, думай. Где?» Морщина на лбу превращается в глубокую борозду и рассекает озабоченностью мое лицо. Заглядываю в спальню. Тщательно застеленная кровать. Неужели Оля все успевает? Вспоминаю, как каждое утро вылезаю из постели, как из берлоги бандерлога, небрежно накидываю плед и удовлетворенно чешу в душ. «Ну и что?» Фильмов насмотрелся америкосовских. «Ага, ща найдешь под кроватью ржавую металлическую коробку, а в ней ответы на все вопросы. Действуй логичнее, иди в кабинет, загляни в стол». Прохожу через длинный коридор и задерживаюсь напротив гостиной. Огромное витражное окно демонстрирует столичный пейзаж. Новые дома, модные, из стекла и бетона, и диссонансом, Облезлые белые панельки, пёстрые рекламные баннеры, дорога с уснующими туда-сюда автомобилями и красная китайская стена, которая прячет маленький Кремль. За китайской стеной виднеются жёлтая колокольня и серые пузатые купола монастыря Матроны Московской. Оля купил эту квартиру из-за близости к святыне. Впервые в жизни ловлю себя на мыслях о молитве. Ходят же туда все эти люди, стоят в очередях. Зачем стоят? За возможностью прикоснуться к основам мироздания, выклинчить у Бога свой кусок счастья. Выходит, получают. Ведь если все это брехня, то зачем же тогда? Эти люди едут и едут, просят и просят, размышляю я и плетусь в кабинет. Солидности Ольгиному кабинету придают высокие рыжие стеллажи с книгами, шершавые лампы в пластиковых шляпах и массивный деревянный стол. Оглядываю приставную тумбу, и сердце ёкает. Под кипой документов вижу знакомую обложку. Одиночество в сети. На темном фоне две фигуры, мужская и женская. Лиц почти не видно, зато видны чувства. Я завидую жадности, с которой небритый брутал прикасается к блондинке. Черное и белое на картинке перемешивается и выглядит так откровенно, словно момент подсмотрен в замочную скважину. Прекрасная обложка. Именно из-за нее много лет назад мне захотелось прочитать роман. А потом этот случай в «Медведи». Знак не иначе. Когда увидел на полу книгу, будто током прошибло. Словно заговорщик, боясь провалить важное задание, я произнес позывной, начало одной из любимых цитат. Не знаю, зачем. Вернее, знаю. Интуитивно уже тогда я почувствовал, что это моя женщина. Изуродованная социумом, равноправием полов и деловой хваткой, но моя. Я простучал ей шифр азбукой Морзе Януша Вишневского, и она ответила. Осторожно беру книгу в руки, глажу атласный потрепанный титул. Ольга касалась этих страничек тысячи раз. Я целую их, словно руки любимой женщины. По нелепой неотвратимости на рельсах жизни перевели стрелку, и наши пути сошлись. Но сошлись не случайно. Она такая же одинокая и такая же непрекаянная. Как мягко она говорит со мной шепотом перед сном, вспоминает истории из жизни, доверчиво кладет голову на плечо, вся сворачивается в клубочек, как беспомощный котенок, в красноречивую позу «Я слабая, ты сильный». И тогда тестостерон моей химии зашкаливает, и все мужское поднимается откуда-то из глубин, из недр, и ради этих мгновений хочется отнять ее у другого мира, дневного, где она бесконечно решает вопросы, а черная дыра достигаторства пожирает ее цветную палитру изнутри. Вспоминаю, как она просыпается в воскресное утро. Сначала ямочками. Они начинают мелькать на ее хорошеньком личике, хочется ловить их губами, как солнечных зайчиков, ни одного не пропустить. Потом она покошачьи потягивается, лениво, томно, еле уловимо улыбается, но глаза не открывает хитрюга, а выпрашивает своей животной грацией чашку кофе прямо в постель. Вспоминаю, как целую ее в разлохмаченную макушку, вспоминаю, как она пахнет и как смеется, вспоминаю и невольно ищу ее глазами. Но рядом пустота. Я один в квартире. Плюхаюсь в черное кожаное кресло, отталкиваюсь ногами от стола на середину комнаты и делаю медленный вираж на 360 градусов. «Что?» Не верю своим глазам, в одном из шкафов замечаю ржавую металлическую коробку. Легкий щелчок, и коробка вываливает свое содержимое. Письма старые и не очень много. Пожелтевшие страницы готовы рассказывать свои истории, но, видимо, слушателей давненько не было. Листочки местами слиплись и задубели. Каждый комплект старательно упакован. Женщины живут воспоминаниями. Аккуратистка, даже в воспоминаниях у тебя порядок. Все еще испытываю муки совести, будто залез в святая святых и топчусь в грязных ботинках. Поэтому наскоро перебираю конверты и нахожу письмо с самой актуальной датой — 3 сентября прошлого года. Витиеватым стариковским почерком выведены дрожащие строчки. Прохожусь по диагонали. Бабуля убеждает принять и простить. Но что? Так много аргументов, но само событие не описано. Двое так долго об этом говорят, что уже не упоминают саму суть. Люблю тебя, доченька. Слово «доченька» растеклось от слез. В этом месте промокшая некогда бумага застыла бугристыми кругами. Ничего не понимаю. Вытаскиваю из конверта клочок салфетки. На нем ручкой выведены слова. Она ее убила. Убила, понимаешь? Ты не можешь этого отрицать. Ты можешь врать мне, но куда ты денешься от себя? В недоумении переворачиваю конверт. Бинго, Гулькевичи. Записываю адрес и лечу к машине. Вопросов все больше. В ушах раздается колокольный перезвон. Пять часов. Служба началась. Оля всегда старалась успеть к началу. На автомате отмечаю я.